Глава 20. Панорама Москвы. Разочарование при въезде в город. Кремль. Жилище призраков. Город палачей и их жертв. Кузнецкий мост. Уличная толпа. Цари не жалуют бывшую резиденцию. О железных дорогах. Английский клуб. Русский философ о религиозной свободе. Гулянье у Новодевичьего монастыря. Казаки. Случалось ли вам, приближаясь с суши к какому-либо порту Ла-Манша или Бискайского залива, увидеть мачты судов, стоящих за прибрежными дюнами? Песчаные валы скрывают город, пристани, набережные, даже самое море. И перед вами только лес мачт со слепительно белыми парусами, реями, пестрыми флагами, развивающимися вымпелами и пышными, яркими орифламмами всех цветов радуги. Чудодейственное появление эскадры среди твердой земли вас несказанно поражает. И вот точно такое же впечатление произвела на меня Москва, когда я впервые ее завидел. Огромное множество церковных глав острых как иглы шпилей и причудливых башенок горело на солнце над облаками дорожной пыли в то время как самый город и линия горизонта скрывались в дрожащем тумане, всегда окутывающем дали в этих широтах. чтобы ясно представить себе все своеобразие открывающееся передо мной картины надо напомнить что православные церкви обязательно заканчиваются несколькими главами. Их число различно, но никогда не бывает меньше пяти, что имеет символическое значение. Они служат наглядным выражением церковной иерархии. Прибавьте к этому, что главы церквей отличаются поразительным разнообразием форм и отделки, и напоминают то епископскую митру, то китайскую пагоду, то минарет то усыпанную каменьями тиару, то попросту группу. Они то покрыты чешуей, то усеяны блестками, то позолочены, то раскрашены яркими полосами. Каждая глава увенчана крестом самой тонкой филигранной работы, а кресты, то позолоченные, то посеребренные, соединены такими же цепями друг с другом. Постарайтесь вообразить себе эту картину, которую нельзя передать красками, а не то, что нашим бедным языком. Игра света, отраженного этим воздушным городом, настоящая фантасмагория среди белого дня, которая делает Москву единственным городом, не имеющим себе подобного в Европе. Но по мере приближения к городу, впечатление от волшебного зрелища постепенно тускнеет. И когда останавливаешься у чрезвычайно земного и реального Петровского дворца, выстроенного Екатериной Второй в псевдоготическом стиле, неуклюжего, квадратного в плане и перегруженного украшениями дурного вкуса здания, то совершенно забываешь фантастический город. Чем дальше, тем сильнее разочарование. Так что, въезжая в ворота Москвы, вы начинаете уже сомневаться в том, что перед тем видели своими глазами. Вы спали, думается вам, и грезили. И вот, проснувшись, очутились в самой прозаической и тоскливой обстановке на свете, в огромном городе без памятников архитектуры, то есть без единого произведения искусства, действительно заслуживающего такого названия. При виде этой грузной и неудачной копии Европы вы с изумлением спрашиваете себя, куда девалась азия чье видение только что маячило перед вашими глазами издали москва создание фей мир химер и призраков но вблизи она большой торговый город хаотический пыльный плохо вымощенный плохо застроенный слабоселенный конечно это произведение рук сильных и энергичных но вместе с тем плод разума лишенного воображения и понятия о прекрасном. Без архитектурного гения, без таланта, без вкуса к скульптуре можно громоздить камни, можно сооружать огромные по размерам здания, но нельзя создать ничего гармоничного, ничего великого по пропорциям. Искусство, достигая вершин совершенно,